Глава 29. За эти отношения я готов бороться. Алекс — Лекс, пусти, мне больно! — завопила неожидавшая такого поворота событий бывшая. А чего она, интересно, ждала? Что я прилечу и прыгну в постель после всех ее гадостей и гроз. Пусть скажет спасибо, что не прихлопнул сразу же на месте. Злость бурлила во мне и просто перекрывала нахер. Гнусная манипуляторша. В куклы решила поиграть, что ли? Не вопи. Я затащил Инессу в спальню и с силой отшвырнул от себя. Девушка приземлилась пятой точкой на свой мерзкий красный кожаный диван и всхлипнула, хватаясь за запястье. Синяк останется точно, уроком будет. Впредь не будет крутить людьми, как марионетками, сука. — Какого хера тебе от меня надо? — прорычал я, скидывая куртку и ослабляя давящий на шею галстук. Я и не пойму, что за игры ты ведешь. Уже просто перестал понимать тебя, Инесса. Я же все это ради нас, Лекс, — захныкала бывшая, давя из себя слезу. Вот только не выходила, тварь бездушная. Плевать всегда и было на всех. Глубоко плевать. — Каких нас, Инесса? Нет, никаких нас и никогда не было. Да как мне вдолбить это в твою пустую голову, а? У нас все было замечательно, все. Пока не появилась эта нянька — Мы были счастливы, и всех все устраивало. Подскочила с дивана бывшая подруга, забыв про больную руку. Я делала для тебя все. Всегда была рядом и поддерживала тебя. А ты? Обошелся со мной, как последняя сволочь. Ты просто променял меня на нее. Дурой, не прикидывайся. Помахал я головой, запуская пятерню в волосы. Ты ради меня даже не способна была отказаться от своей сраной поездки с подругами, когда я просил тебя приехать ко мне в мае. Тебе похеру было всегда. Думала только о себе и своей выгоде. Про твое отношение к моим детям я вообще молчу. Но я же потом приехала. И выебла мне весь мозг за сутки. Лучше бы ты вообще не появлялась. Инесса зарычала, схватила с полки хрустальную вазу и швырнула в стену, разбивая в дребезги. Ненавижу. Следом полетели книги, журналы. Она, как ураган, металась по комнате, скидывая все, что попадалось под руку. Ненавижу тебя. «Инесса, успокойся, давай сядем и поговорим нормально», остановил я мечущуюся девушку. «Да почему ты так за нее зацепился?» проорала Инесса мне в лицо, буквально трясясь от злости, сжав руки в кулаки и силой долбя мне в грудь. «Потому что люблю». Я схватил бывшую подругу за плечи, с силой потряс, пытаясь вразумить и заставить тебя услышать. «Ты понимаешь, что я говорю? Люблю, Инесса. У нас с тобой не было ничего, кроме секса». Ты прекрасно знала, что я не собираюсь на тебе жениться. Ни разу я тебя не обманывал и всегда был предельно честен. Так какие ты сейчас предъявляешь на меня права? Мы друг другу чужие люди. — Ну а мне-то что делать со своими чувствами? — завопила девушка, вцепляясь пальцами в воротник моей рубашки. — Мне-то как быть? — Знаю я твои чувства, — усмехнулся я, припоминая последний разговор с Виктором. — Что это значит? Красное лицо стало стремительно бледнеть, взгляд мечущей молнии мгновенно превратился в испуганный и затравленный. — Да, дорогая моя, ты совсем дураком меня непроходимым считала, похоже. — Это значит, что доложили мне о твоей сильной любви, — прошипел я, наслаждаясь тем, как лицо бывшей подруги стремительно вытягивается от удивления. — Ты никогда не церемонилась, как только я улетал в командировку, ты находилась с кем провести время. Я знаю о каждом твоем мужике энеса о каждой твоей измене. Некоторые из них, тварь ты такая, были моими бизнес-партнерами». И молчал. Глаза девушки округлились до размера пятирублевой монеты. Губы мелко подрагивали, сжатые в плотную линию. Надо же, хоть тут она не стала отнекиваться. Молчал. Потому что, повторю еще раз, мы друг другу никто. И так же, как и я тебе, ты мне ничего не должна. У нас были свободные отношения. Без привязанностей и без обязательств. Неужели настолько тебе всегда было плевать на меня? Ты даже никогда не ревновал? А как же чувство собственности, как же не ревновал? Мне было ровно. Почти что выплюнул я эти слова девушки в лицо. Инесса стремительно побагровела, снова заводясь, замахала руками в попытке ударить меня, но я перехватил ее худые запястья. Да ты же! Да и в этот раз быстро ты нашла под кого лечь, так, чтобы повыгоднее перебил я ее наивные потуги в очередной раз соврать подполковник фсб смешно конечно усмехнулся я сбавляя тон и продолжая почти шепотом я так полагаю это он за твои постельные заслуги помог копать под дашу хватит почему схватил я ее за подбородок заставляя посмотреть мне в глаза не нравится слушать правду но ну, а мне каково жилось тогда когда я узнал что моя постоянная подруга спит с моими знакомыми Руки, ноги, да все тело уже буквально тряслось от ярости и клокотавшей внутри злости. Я оттолкнул вцепившуюся в меня девушку и присел на край софы, Закрыл ладонями глаза, пытаясь сбросить накал и хотя бы попытаться поговорить спокойно. Как объяснить человеку, что ее истерики и угрозы не помогут, что нет пути назад, я не знал. Мозг уже взрывался. Даже не помню, как прошли эти сраные четыре часа в самолете, просто как в тумане. Сколько мыслей крутилось в голове. «Инесса, не лезь к Даше. Не трогай ее. Она тут ни при чем. Если кто и виноват, хотя я искренне не понимаю в чем, то это я. И разбираться тебе со мной. Но не надо это делать через Дашу или моих детей. Хорошо. Выстави ее из дома. Давай вернемся к тому, что у нас было, и все это прекратится». Инесса улыбнулась улыбкой безумца. Честное слово, она меня начинала пугать. Не придется лгать, мучиться, не договаривать. Все будет как раньше. Твою мать, я словно со стеной разговариваю, Энесса. Выдохнул я, теряя всякую надежду достучаться. Не хочу, как раньше. И нравится тебе это или нет, я не вернусь. Прорычал, сжимая челюсти. Хочешь, я дам тебе денег? Да, блядь, даже готов купить тебе дом за границей. Живи себе счастливо. Продолжай поиски богатого перспективного мужа. Только нас оставь в покое. Инесса замолчала, обняла себя руками и блуждала взглядом по комнате. Вся окружающая обстановка такая же, как и хозяйка. Яркая, ляпистая, пафосная, буквально кричащая о своем благосостоянии. В тысячный раз за последнее время задумался, насколько она и моя Даша разные. Диаметрально противоположные личности. Не понимаю, неужели до появления девушки в своей жизни я был настолько слеп, что не замечал всего этого? Или же настолько было похер на ту, кто рядом, что меня даже не интересовало, как она живет? Скорее, второе, нежели первое. Если так подумать, я не знала об Инессе почти нихера. Что ест, смотрит, читает, слушает, что любит, да, блядь, я даже не знал, есть ли у нее образование и работала ли она хоть когда-то в своей богемной жизни. Положа руку на сердце, скажу, что мне это и не интересно. Это она виновата, — зло прошептала Инесса, прерывая молчание. Это ее появление разрушило все мои планы. А я не люблю быть побежденной. Эта наивная дура еще пожалеет, что посмела перейти мне дорогу. — Вот в этом вся твоя любовь, хреновая эгоистка, — подскочил я с места. — Поэтому тебя это задевает, и ты не даешь мне спокойно жить, потому что забрали твое, твой кошелек, защиту, билет в лучшую жизнь. Я схватил валяющуюся на полукуртку и помчался на выход. Хватит. Не могу, блять, если останусь, тут то точно пришибу и сяду. Нервы уже просто натянуты, дальше некуда. А эта идиотка не понимает, не хочет понимать и слышать меня. — Правильно, конечно, катись к своей святой Дарье, — заорала бывшая подруга, выходя следом. — Она тебе еще похлеще за нос водит, а ты из-за своей глупой любви не видишь ничего дальше носа. Я замер в пороге, так и не успев натянуть куртку. — Не лезь в ее жизнь. Хватит копаться Инесса в прошлом. Остановись, пока не поздно. «Поздно, Александр! Уже поздно!» Сказано это было уверенным, неизгибаемым тоном. Мерзкое предчувствие разлилось по телу. А Айнесса стояла и улыбалась. Глаза светились победным блеском. Голова вздернута. «Что ты натворила?» прохрипел я, севшим от крика голосом. В горле пересохло и першила. Честное слово, если я ее не прибью и не выйду отсюда под кордоном, то уеду и нахерачусь в хлам. Как я устал. Смертельно устал от всего этого. Работа. Инесса. Братец этот ее. Мать со своим рестораном. Сука. Исправила. Сделала все за тебя, любимый. Скажем так, сделала весомый вклад в будущее. Королева драмы, честное слово. Ты бредишь. Помахал я головой, натянул наконец-таки куртку, схватил бумажник и уже взялся за ручку двери, когда женская рука уверенно остановила меня, схватив за плечо. «То есть тебя не беспокоит, что ее прошлое скоро может стать твоим печальным настоящим?» — ухмыльнулась лицедейка. «Что ты хочешь этим сказать?» Я повернулся к ней лицом. Инесса стояла всего в паре сантиметров от меня слишком близко, непозволительно проникая в мое личное пространство. Терпеть этого не могу. Я слегка отодвинул девушку от себя, увеличивая дистанцию. «Говори, если тебе есть что сказать, или закончим уже этот тупой разговор». Муж у нее есть, — выпалила Инесса. Я замер, как вкопанный. Что ты несешь? Да к тому же наркоман. Удивился, да? А про долги почти восемь миллионов в курсе? Лицо девушки исказило уродливая ухмылка. На вот, почитай. Инесса впихнула мне в руки какие-то бумажки. Я пролистал целую пачку ксерокопий. Перед глазами мелькали расписка, расписка, расписка. Внутри все похолодело. Имена, фамилии, даты, суммы. На каждой бумаге получательном расписке значились различные игровые клубы, подпольные катализаторы и казино. Некоторые из них были напрямую связаны с криминалом. Знал, потому что пару знакомых баловались этой херней. «Что это?» – голос дрогнул, когда, прикинув в уме, в общей сложности я насчитал приличную сумму. «Долговые расписки, согласно которым твой ангел Дарья – Должна почти 8 миллионов рублей. Бред какой-то. Я отшвырнул от себя несчастные бумаги, посмотрел на Инессу. На лице улыбка от уха до уха. Это ее убитой печали, как и не было. Даша не стала бы влезать во все это дерьмо. Даша нет. А вот ее муж Стас вполне. Ты для этой девчонки просто легкий способ найти деньги. Устроилась, пригрелась под боком змея. — Колечками своими скрутила и сейчас быстро подправит за твой счет финансовое положение, а потом упорхнет обратно к своему Стасику. — Закрой свой рот. Я схватил девушку за горло, теряя последние капли терпения. — Змея — это ты. — Животное, — прошипела Инесса, хватаясь за мое запястье, впиваясь длиннющими когтями кожу. Ох, как тяжело было удержать себя и не сжать пальцы на этой тонкой шее. Одно движение — и нет человека. Нет проблем. Она устроилась к тебе, чтобы обмануть и высосать из тебя деньги. Пока что деньги из меня высасывала только ты, дорогая майонеса И раз ты знаешь, что с подачи матери Даша оказался в моем доме, то должна понимать, что твои обвинения в ее злонамерении звучат глупо. Дурак. Я рожал пальцы, отталкивая от себя бывшую подругу. И ты даже после такого веришь ей? В отчаянной попытке задеть меня проорала хозяйка квартиры. Верю. Я не знаю, что это за херня, но обязательно узнаю. Будешь лезть в нашу с ней жизнь – пожалеешь. Да почему ты готов прощать ей все? Потому что за эти отношения я готов бороться, но тебе этого никогда не понять. Права была Даша. Ты сама виновата в том, что рядом с тобой никого нет. Ты мерзкая, завистливая эгоистка. И до конца своей никчемной жизни будешь прыгать из постели в постель и искать, где выгоднее. Больше мне разговаривать не было ни о чем. «Мразь!» — услышал я вдогонку, а в закрывающуюся за мной дверь что-то с грохотом ударилось и разлетелось в дребезги. «Стерва!» Августовские ночи были в этом году на удивление холодные. Время на часах было почти пять утра. Самые ранние уже выходили из дома, мчась по делам. Я присел на лавку у детского городка и закурил. Знаю, что не положено. Общественное место и вся херня — Но трубы горели просто жестко. Да и к тому же поблизости никого не было. Домой я вернуться не мог. По крайней мере, не этой ночью, когда я весь на взводе. Мне еще только с Дашей не хватало поругаться. Она с детьми думает, что я в командировке. Пусть на сегодня так оно и будет. Мне надо было время. Время, чтобы осмыслить сказанное Инессой. Эти ее намеки так и остались нераскрытыми. Что она натворила, узнаем мы только по факту. И это бесило жутко. А вот что касается того, что у Даши есть муж, это надо еще проверить. Возненавидел ли я ее? Нет, конечно, но был зол. Потому что промолчала. Потому что ничего не сказала. Выглядел сейчас перед бывшим глупым пацаном, которого вводят за нос. Закрались ли у меня какие-то сомнения в ней после того, что узнал? Нет. Уверен, всему есть логичное объяснение. Теперь, по крайней мере, стало понятно, почему она уехала из родного города и куда тратила все деньги, снимая скромную квартиру на окраине. Пока до конца в этой истории ничего не понятно, но я разберусь. Виктор поможет. Связи у него есть везде. А там уже и буду решать, что делать дальше. Но одна узнаю точно. Даша я верю, как себе. Если этот ее бывший умудрился повесить на нее такие долги, как его там зовут, Стас, она, кажется, сказала. «Так вот, этому Стасу не поздоровится. Я за свою женщину ему ноги переломаю. И он, сука, до конца жизни этот урок запомнит». Выкинув окурок в урну, полез в карман за мобильным, но гаджета не было ни в одном кармане. Твою уж прорычал я и пошел на обочину дороги. «Приключения в моей жизни не заканчиваются. Не так быстро, во всяком случае. Придется голосовать». Возвращаться в эту мерзкую квартиру, полную вульгарщины, и грязи не было никакого желания. Допустим, да она хоть в ломбард этот телефон сдаст, что ли. Я переживу. А вот ей лишняя копейка сейчас не помешает. Не думаю, что ее помощничек из ФСБ готов оплачивать ежемесячные счета на миллионы. Такую барышню с запросами не каждый потянет. Через полчаса мне удалось наконец поймать попутку. Оказывается, в столице не очень охотно тормозят машины. Расчитавшись, подкинувшим меня до нужного дома пареньком, я вышел, забрел в местный алкомаркет и, щедро заплатив за нарушение закона, купил бутылку виски. Поднялся на десятый этаж к знакомой двери и постучал. Время уже было начало седьмого. Наверняка она уже не спит. Лика всегда была ранней пташкой. Алекс округлила сонные глаза, открывшая дверь хозяйка квартиры. Привет, сестренка, улыбнулся я устала, припадая плечом к дверному косяку. — Что ты здесь делаешь? Ты же в командировку уехал. Вернулся. Приютишь? Домой не могу поехать, пожал я плечами. У тебя все нормально? На данный момент хочу нажраться и забыться хотя бы до утра. Больше не могу думать.